Глава двадцать шестая. Я вернулась в свой кабинет после очередного кесарева сечения. Родильница жила в Ливили, это был ее первый ребенок, и родственники посоветовали рожать в госпитале. Малыш оказался крупным мальчишкой, еще и в тазовом предлежании, поэтому я не стала рисковать и вести роды естественным путем. Только я собиралась переодеться в чистый халат, как в дверь просунулась голова Тая. Нерейлен, вам послание. Он помахал перед собой письмом. Здравствуй, Тай. Спасибо большое. Кто же вспомнил про нейру Элен? Ага. Развернула бумагу и сразу узнала резкий почерк Лейна. Через 3 месяца состоится съезд для Кальвтауля. Это крупный город на востоке от Левиля. Предлагаю вместе со мной и Найтэм Брайтоном подготовить доклад на тему стерилизации рук и инструментов. Надо выступить хорошо. Поэтому умоляю Не опозорьте мои седины. Я читала и не могла поверить своим глазам. Вот так раз. Старина Лэйн похожа в революционеры подался. Если решила взять столь необычную тему, это же хороший шанс заявить о моих методах на широкую публику. И если никому не известную магичку могут не послушать и закидать помидорами, то при поддержке именитого лекаря стоит попытаться. То, что из обилия тем он выбрал асептику и антисептику, Дорого во стоит. Меня переполняли радость и вдохновение. Сняв испачканный халат, я распахнула окно и присела на подоконник. Со второго этажа открывался живописный вид на внутренний дворик. Зеленый цвет по праву считался цветом успокаивающим, поэтому садовник засеял площадь газоном и высадил цветы. Чуть дальше расположился огород с теплицами. Я видела, как Мак Земли Нед Ойлен ходит туда-сюда с ножницами, срезая лекарственные травы. А у его ног крутится здоровый рыжий кот. На дорожке показался знакомый силуэт Хали, которая пока была под наблюдением, помахала рукой. Доброго денечка, Нейра и Лен. После операции прошло пару недель. Женщина больше не носила платок на лице, а борода уже не росла так активно, как раньше. Однако нужно время, чтобы концентрация гормонов в крови пришла в норму. Поэтому Хали иногда уединялась с щипчиками и наводила красоту под аккомпанемент забористых ругательств. Когда же моё лицо станет гладким, как попка младенца, спрашивала риторически и вздыхая, прятала в карман зеркальце. Терпение одна из главных добродетелей, отвечала я ей. Ох, какая вы праведница! Хали мерила меня саркастическим взглядом, а после начинала доводить обитателей госпиталя с своими грубыми шутками и остротами доставалось от неё и Озенбергу. Легаль предпочитал обходить женщину с кокетливыми усиками по широкой дуге, молясь, чтобы я скорее её выписала. В госпиталь безостановочно поступали пациенты и беременные женщины. Не всё было так гладко, как я себе представляла, но мы справлялись. Надо сказать, что мне очень повезло с командой. Вот прямо очень. А пока предстояло подумать, как мы будем представлять наш доклад. Я была безумно благодарна Нейтлейну за то, что поверил словам практиканта и сразу понял тревогу. Благодаря его рассторожности, а повестить Нарвина о случившемся получилось так быстро. Лейн был в шоке, когда узнал, что закоцни творит соседнее королевство, а они ни сном ни духом. Кстати, расследование показало, что остальные члены комиссии, в том числе противный Нейтлъяль, не имеют отношения к заговору. А сейчас работа предстояла нешуточная. Мы встречались с Лейном и Брайтоном, обсуждали тезисы, рисовали таблицы и схемы. После моего ухода Нед Лейн самолично следил за гигиеной в старом госпитале, запрещая лекарям и практикантам посещать рожениц и больных сразу после секционной. Каждому предписывалось стричь ногти под корень и чистить их специальной лопаточкой, сдавать форму в прачечную через день или после каждой операции, всегда иметь при себе перчатки. А при походе Нандам носить бутылку спирта для обработки рук. Лекарь отмечал, что с таким подходом чистота родовой горячки, как и нагноения ран, снижались в несколько раз. Нейт Лейн обратилась я к нему после очередного нашего заседания, и смущенно откашлялась. Лекарь уже знал, когда я говорю таким тоном, то мне от него что то надо. Лейн занервничал и насторожился. Что такое? Помните ту акушерку? Сайли, с которой я вас познакомила на открытии госпиталя, благой Валери. Он нахмурил брови, раздумывая. "Ну, вроде помню. А что?" "Она хотела прийти к вам на консультацию. Можно?" Было неловко это говорить, но Сайли уж очень просила. Наверное, её личный купидон страдал касался согласии, когда целился в сердечко женщины. Иначе как объяснить эти охи вздохи полейну? Хоть он не был старым и страшным, Но вечно недовольна, с собранным и ворчливым выражением лица, заставляли нормальных женщин держаться от него подальше. Но ведь когда-то я думала о том, что главе гильдии не мешает влюбиться. Может, Сайли и будет той, кто размочит этот чёрствый сухарик в горячем чае своего внимания и нежности. Только деньги с неё не берите, свои как никак. Я дёрнула бровями, а скряга Лэйн испустил тяжкий вздох. Ну ладно, так и быть. Просьба ваша Сайли приходит. Жаль, я не смогу сопровождать тебя в Тауле. Нельзя бросить штаб. Я хоть теперь и командующий, но ещё более неволен, чем раньше. Норвин с сожалением развёл руками. Мы стояли у здания госпиталя, прощаясь. Это была первая зима в новом мире. Землю усыпал хрустящий снег, а щёки щипало от мороза. Белый левий выглядел очень мило и празднично, как будто сошёл с новогодней открытки. Ох уж эта работа. Я покачала головой и стряхнула снежинки с мужниного камзола. Помнишь, мы шутили, что женаты на ней? Нарвин лишь фыркнул. После всего пережитого он старался чаще бывать дома, а я свела к минимуму ночные дежурства. Мы дорожили временем, проведённым друг с другом, и во всём старались найти баланс. Кстати, Меридис признал, что не может с нами тягаться. Заметил Нарвин. В своём развитии мы ушли далеко вперёд, в том числе и в лекарском искусстве. Они не понимали, каким образом нам удалось так быстро распознать болезнь и придумать лекарство. Тяжело сражаться с теми, о чьей силе ничего не знаешь. Как вовремя они поняли, что не с теми связались. Я рада, что у Сальвадора всё получилось. Он настоящий гений. А у тебя чуйка на таких гениев, сказал он, и в глазах моего серьёзного мужа промелькнули смешинки. До слуха донеслось уже знакомое овращание. На пороге госпиталя появились Селейн и Сбрайтонам, а значит, пора выдвигаться. Удачи тебе, моя безумная и отважная попаданка. Норвин запечатлел теплый поцелуй у меня на лбу. Пусть все слушатели попадаются с своих мест сраженной твоей харизмой и моей красотой, добавил Пескун, высунув нос из теплого кармана. В Тауле мы заночевали в гостинице, а утром отправились к зданию местной гильдии. По дороге Лэйн судорожно просматривал конспекты и что-то бубнил сквозь плотно сжатые зубы. Нейт Брайтн напротив выглядел полностью расслабленным, постоянно шутил и веселил меня. В этом мире я пока не путешествовала, перемещение сквозь арку в столицу не считается. Тогда я мало что успела рассмотреть. А теперь с любопытством глазела по сторонам, отмечая особенности архитектуры. Тауля был уютным городком, как и Левиль, только чуть больше. Извозчик высадил нас у главного здания местного госпиталя, где должна была состояться конференция. Пока я осматривалась, к Лейну то и дело подходили люди, здоровались, заговаривали. На меня же косились с плохо скрываемым недоумением. "На этот раз вы без найтабенса?" спросил Лейна незнакомый лекарь с пушистыми бакенбардами. Помнится, когда-то мы с ним спорили об эффективности лечения зелёной пузырчаткой с содой и уксусом. Передёрнувшись, я отвернулась, даже спрашивать не хочу. Что такое эта зелёная пузырчатка? Нетлейн, а у вас новая помощница? Как вас зовут, красавица? От вопроса и подобострастного взгляда престарелого Лавелласа у меня даже лицо скисло, но я ответила: Позвольте представиться. Нейра Элен Блайн, целительница. Рот собеседника приоткрылся, а потом он закивал так, что я испугалась, как бы у него не отвалилась голова. Очень приятно, Нейра. Надо же, впервые в нашем съезде участвует целительница. Все проблемы из-за того, что вы женщина, ворчал Нейт Лейн, когда мы занимали свои места в просторном зале. Впереди высился деревянный помоз для выступлений, по всему залу тянулись длинные лавки. Вы вечею отвлекаете мужчин от работы, так и здесь все на вас спялятся, как будто заняться больше нечем. Ну, простите, пол уже не поменяешь. Я развела руками и усмехнулась. Надо же, успела отвыкнуть от извечного ворчания лейна. Брайтон хохотнул и почесал бороду. Мы и сами рад отвлекаться, особенно на красавиц. Конференция началась с выступления главы Таульской гильдии. Сохонький старичок вещал что-то о дружбе и обмене опытом и делал это так нудно, что я начала зевать. А Нейт Лейн всё никак не мог угаманиться, бубнил и бубнил. Вы первая женщина, которая будет участвовать в конференции. Вытирев пот со лба, лектор обмахнулся платочком. Его волнение выдавали дёрганые движения. Главное не провалиться, иначе меня засмеют. Кстати, мы выступаем первыми. Как это первыми пробасил Брайтон на весь зал. А я хотел спять в буфет, тебе лишь бы пожрать, прошептал Лень, когда кто-то с заднего ряда попросил нашу компанию заткнуться. Рубашка на брюхе скоро треснет. Хорошего человека должно быть много, Брайтон постучал по животу сосискообразными пальцами. Говорят, что лекарь должен быть здоровым и упитанным. Это повышает доверие пациентов. А если он тощий, как глист, Кто захочет у него лечиться? Лейн сурово зыркнул на товарища, готовый бросить ответную колкость. Не переживайте, Найт Лейн, прошептала я, хватая его за руку, чтобы не допустить продолжения перепалки. Я не подведу, обещаю. Все у нас получится. Мы представим свой доклад лучше всех. Хотелось бы верить. Несмотря на попытки успокоить главу гильдии, я волновалась. Как примут наше выступление? Это в левиле лекари уже знакомые, а домашние, а тут меня никто не знает. И вот закончилась вступительная речь, а нас позвали подняться на сцену. Когда Лень назвал тему нашего доклада, я ощутила, как в зале, словно в котле, забурлили недоверие и любопытство. В самом деле, подумали присутствующие: причём здесь вообще хлорная вода, сепсис, гигиена? Каждый из нас рассказывал свою часть. ссылась на клинические примеры и приводила статистику. Глава Таульской гильдии спросил: "Таким образом, вы выявили связь между частотой возникновения родовой горячки и посещением секционных?" Я взяла слово. "Было выявлено, что те из лекарей, кто проводил вскрытия накануне работы в родильном зале, имели куда большее число осложнений у рожениц, чем те, кто приходил чистыми". Это ерунда какая-то. Не вижу связи. Послышалось из дальнего угла зала, а по-моему звучит разумно, вторил другой голос. На эту Лейну можно доверять, он опытный лекарь. Ваш Лейн старый морозматик. Я бросила взгляд на лекаря, тот медленно багровел и свирепел, ноздри раздувались, как у растержняного быка. Брайтон же веселился, наслаждаясь произведенным эффектом. Еще и бабы притащили, да что эти бабы смыслит? Теперь все и наперекинулись на меня. Действительно? Что? Я закатила глаза и устало вздохнула. Пока присутствующие в зале легко риспорили и переругивались, к нам подошёл глава местной гильдии и зашептал: "Ваше выступление ещё долго не забудут. Такого они ещё не слышали". Я и не ожидала, что всё пройдёт гладко. "А вот мне и ещё нескольким моим коллегам ваш доклад показался весьма любопытным, а доводы разумными". Хотелось бы подробнее обсудить ваши методы после конференции. Я убедила Наиталейна, что расстраиваться не стоит, и что хуже всего было. Если бы наше выступление встретили равнодушно, и то, что его живо и горячо обсуждают, на самом деле прекрасно. Мне бы ваш энтузиазм. Хмуро проговорил Лень, когда наша троица вышла в коридор, чтобы подышать и освежиться. Всё осталось позади. Мы отстрелялись. Теперь можно спокойно сидеть на своих местах, ковырять скальпелем в зубах и выкрикивать гадости другим докладчикам. Брайтон радостно потя руки, а мне вдруг стало душно, голова пошла кругом, переволновалась. Я сделала несколько неуверенных шагов и схватилась за плечо Лейна, а потом почувствовала, как ускользает сознание. Придя в себя, я поняла, что лежу на кровати под балдахином, комната чужая, совершенно незнакомая. За окном сыплется снег, а на стене мерно тикают старинные часы. Ох, мамочки, я что, упала в обморок? спросила, коснувшись лба. Ворто была пустыня и страшно хотелось пить. У вас упало кровяное давление. Откуда-то сбоку появился Нейт Лэйн и сделал шаг ко мне. Если бы я не знал истинной причины, кто заподозрил бы истерию и прописал вам принудительный постельный режим, кровопускание. Экслизма с валерьянной из веробоем. Вот, выпейте воды. Ну, спасибо, добрый дядечка Лэйн. Такое лечение очень вдохновляет. Хм, интересно. Он в воду ничего не добавил. Я покосилась с подозрением, но не уловив никаких посторонних запахов, осушила стакан одним махом. Наверное, надо больше спать, проговорила вяло и приняла сидячее положение. Лэйн усмехнулся в ответ и покачал головой. Эх, вы целительница, как только не заметили очевидного? Спросонья я туго соображала, почесала указательным пальцем нос и уточнила: чего? Лекарь вздохнул, сложил руки на груди и впервые улыбнулся мне. Да вы же беременны! Несколько секунд я глядела на лекаря, ожидая, что он рассмеется и скажет: ха-ха, шутка. Потом прислушивалась к внутренним ощущениям, а потом... С губ слетело: "Ой! Ничего себе, обалдеть!" Санливость как рукой сняло, и я приложила ладонь к плоскому животу. В первый раз я применила магическое зрение на себе, пытаясь найти подтверждение словам Наиталейна. И правда, внутри я смогла разглядеть крохотное зёрнышко, в котором только недавно зародилась жизнь. Сложно описать наполнявшие меня эмоции. недоверие, словно это происходит не со мной. Осторожную радость, страх. В старом мире я почти отчаялась и отгородилась от этих мыслей, чтобы не было слишком больно. Спрятала мечту так глубоко, что не достанешь. Поэтому сейчас не могла поверить, что это всё действительно правда, что у меня будет моё родное дитя. Ну, поздравляю, что ли. Лекар направился к выходу. Отдыхайте. А домой отправимся завтра. Вам надо беречь себя. Спасибо, Найт Лейн. Я снова откинулась на подушку и закрыла глаза. Сегодня у меня есть полное право на ничего не делания. Если бы вы знали, как я рада. Теперь предстоит сообщить эту новость моему мужу. Я знала, Норвин тоже будет счастлив.